Глава пятнадцатая. Иваныч. Ванька выглядывает из двери подсобки, прерывая наш не особо информативный диалог. Я тут яблоко увидел. О, Иваныч взглядом просит меня подождать, идет к Ваньке. Там еще груша где-то валялась. Сейчас, сынок. Я пользуюсь моментом, выдыхаю, остро ощущая недостаток никотина в крови. Вот так. Стоило только разочек греха поднуть, и все. Пипец, котенку. Вспоминаю, что видела санитара Вовчика на крыльце с сигаретой, и направляюсь туда. Один разочек затянусь, сниму напряг в организме. Глядишь, в голове прояснится. А то столько всего, а делать-то неизвестно что. Заворачиваю за угол крыльцу и вижу через не особенно плотный больничный кустарник Как Вовчик разговаривает на крыльце с двумя какими-то типами в штатском. Один в кожаной куртке, что по жаре само собой странно. А второй в ветровке, тоже довольно просторной. И вот не знаю почему, но ноги сами тормозят. Что-то внутри заставляет замереть, прислушаться, приглядеться. Мозг твердит, что я сошла с ума, и что это могут быть вообще посторонние люди, чьи-то родственники. знакомые врачей или самого Вовчика. Да кто угодно, не имеющий никакого отношения ко мне и Ваньке. А вот задница поет об обратном, и я к ней склонна прислушиваться больше. Вот и прислушиваюсь. Слушаю. Вовчик разговаривает негромко, особенно ничего не слышно, но вроде мирно. Без особенного напряга, как с малознакомыми или вовсе незнакомыми людьми. Может, что-то объясняет, мало ли, какие могут быть вопросы у людей, стоящих на пороге реанимационного отделения. И Я решаю, что просто сошла с ума. Нельзя же быть такой мнительной. В конце концов, кто меня может искать? Полиция? Бандиты? Глупо. Если принимать это всё всерьёз, то и опасения Ваньки с Иванычем тоже надо на чистую веру брать. А я к этому как бы не готова пока. Я скорее склоняюсь к мысли, что эти двое, старый и малый, просто коллективно сошли с ума и делают из мухи слона. На кой мы бандитам, Реально смешно. И полиции тоже. Да и откуда бы полиция так быстро меня отследила? Невозможно. Они даже не копировали мой паспорт, только данные глянули. Значит, точно не по мою душу. Вот сейчас подойду и выяснится, что это вообще какие-то левые чуваки. И тогда только останется только удивляться своей восприимчивости к чужим страхам. А затем Вовчик машет рукой с зажатой между пальцами сигаретой в сторону угла, из-за которого я только что вывернула, и сердце замирает. Особенно, когда оба мужика синхронно разворачиваются и смотрят в этом направлении, невольно задерживают дыхание. словно они могут услышать за 50 метров и увидеть. Что-то внутри еще не верит, молит, чтобы отвернулись, что просто продолжили разговаривать. но ну, мало ли, что он там показал. Но мужики также синхронно спускаются с крыльца, и я понимаю, что пролететь не получится, что они точно по мою душу и по душу Ваньки. А еще понимаю, что они не имеют отношения к полиции, По крайней мере, того прямого отношения, на которое я все же подспудно рассчитываю. Опосредованное очень может быть. Лица уж сильно характерные. У меня мгновенно выступает пот, а ноги сами, подрагивая, несут задницу к углу, тихо-тихо, так, чтобы не было заметно за кустами никакого движения. Заползя таким образом в непросматриваемую пока что зону, Тут же включаю пятую скорость и несусь к подсобке. Слышу, как мирно переговариваются Ванька с Иванычем. Распахиваю дверь, выпаливаю, едва переведя дыхание. Ванька, ходу! У мальчишки мгновенно делаются огромные, словно у лемура, глаза, из которых выплескивается и на секунду топит меня по макушку страх. Ванька вскакивает, роняя порезанное на тарелке яблоко. Сует неверными движениями в карман складной нож, делает ко мне шаг, потом обратно. «Спокойно, сынок!» Иваныч кладет ладонь ему на плечо, тормозя и приводя в чувство. Иваньку и меня заодно. Потому что кроме уже сказанных слов, в голове не крутится ничего, вообще никаких мыслей. И тем более планов. Что делать, куда бежать, как себя вести. «Пришли за тобой?» Разворачивается старик ко мне. Киваю, втягивая с хрипом воздух, сморщившиеся от ужаса легкие. И наверняка, выглядя в этот момент еще хлеще и безумнее, чем Ванька. «Сколько?» «Двое». «Не менты?» «Нет, не думаю». «Так». Он кивает, роется в кармане и кидает мне ключи. «Темирязевская, сорок пять». Туда езжайте, дочка. Там, правда, не ни условий, ничего, но место тихое. Иваныч, я ловлю ключи одной рукой, а второй Ваньку, которого подталкивает ко мне старик. А ты? А я с ними поговорю. Иваныч неожиданно жестко усмехается, и эта усмешка вообще не вяжется с его обычной добродушной стариковской миной. Словно из-под маски простого болтливого мужичка проглядывает на мгновение нечто жутковатое, остро безжалостное, и в голову приходят мысли, что я совсем его не знаю. Но, несмотря на странные пугающие метаморфозы, взвалить на себя ответственность еще и за его будущие возможные проблемы из-за помощи нам не могу, а потому открываю рот, чтобы отказаться, Но Иваныч мгновенно просекает мой порыв и успокаивающе кивает. Не волнуйся, дочка, ты главное парнишку, и мне отдавай. А я помогу, задержу чуток. Может, получится не туда отправить? И видя, что я еще колеблюсь, опять остреет. Быстро я сказал. Я больше ничего не говорю. Подталкиваю безмолвно сжимающегося под моими прикосновениями Ваньку к двери и, проверив окрестности и убедившись, что пока что никто до нас не дошел, направляю мальчишку в сторону второй калитки, соединяющей крыло реанимации и соседнего здания, где прячется психдиспансер. Обычно эта калитка закрыта, но только для посторонних и пациентов. Я бегу следом за Ванькой, успев только напоследок благодарно кивнуть Иванычу, спокойно занявшему позицию на пороге подсобки. Но перед тем, как нырнуть в неприметный проход между кустами, все же оглядываюсь, чтобы успеть заметить, как он мягко проводит по заднему карману древних джинсов, явно что-то туда убирая. Что-то небольшое, похожее на складной нож. Сердце ёкает жестким, нехорошим предчувствием и виной. Потому что втянули мы с Ванькой ни в чем не повинного пожилого человека в неприятную историю, но тормозить не могу. Была бы одна, то ни за что не оставила бы Иваныча, не позволила ему вставать между мной и проблемами. Но теперь я не одна. Со мной ребенок. Да, чужой, но ребенок, Маленький, одинокий и беззащитный. Да и в том, что чужой что-то теперь сомнения берут.